приложение А Причины верить Будучи инженером, я обладаю научным складом ума и люблю подвергать всё сомнению. Некогда я думал: как можно точно узнать, действительно ли Иисус мессия, сын Божий? Конечно, тогда я и не знал, чего именно я не знаю. С тех пор я нашёл много веских доказательств И уверен, что они дополнительно подтверждают то, в каком ключе стоит истолковывать ОСП. Свидетельства об ОСП подтверждают существование жизни после смерти и христианскую веру, но и обратное тоже верно. Если Бог действительно вмешался в историю человечества посредством жизни, смерти и воскрешения Христа, это значит, что рассказав об ОСП, стоило ожидать Я поделюсь некоторыми доказательствами, которые мне представляются наиболее убедительными. Многие люди говорят нелепости о боге, богах или о том, что значит быть богом. Бог говорит нам, как в действительности узнать творца. Приди и дай мне твои доказательства, чтобы решить, кто прав. Скажите, что произойдёт в будущем, тогда мы поверим, что вы действительно боги. Сделайте что-нибудь доброе или злое, тогда мы поймём, что вы живые и последуем за вами. Книга пророка Исаии, глава 41, стихи с 21 по 23. Бог утверждает, что только он знает будущее, поэтому он использовал пророков, чтобы предсказать приход мессии, чтобы мы знали, что он единственный истинный Бог. Большинство скептиков говорят, что пророчество это подлог. что те, кто родился после прихода Спасителя, изменили тексты, чтобы они предсказывали его. Но история и свитки мёртвого моря свидетельствуют об ином. Кумранские рукописи или свитки мёртвого моря, древние манускрипты обнаружены в пещерах Кумрана и в иудейской пустыне, хранятся в храме книги в Иерусалиме. Примечание редактора. В свитках Мёртвого моря был найден текст книги пророка Исаии, который жил от 150 до 350 лет до рождения Христа. То есть эти пророчества совершенно точно были созданы раньше, а не изменены позже. В журнале Arizona Daily Star было написано: "Новый радиоуглеродный анализ свитков Мёртвого моря, проведённый учёными National Science Foundation, Датировали свиток книги пророка Исаи 150-125 года до нашей эры. Палеографы установили дату как 150-125 года до нашей эры. История подтверждает библейские пророчества. В главе 9 книги Исаи Бог говорит, где он явит себя. Он придёт в Галилею в обличии сына человеческого. В будущем Господь возвеличит эти края, приморскую землю, землю против реки Ордан и Галилею, в которой живут не иудеи. Ныне те люди живут во тьме, но великий свет увидят они. Там, где они живут, темно, как в стране смерти, но великий свет восияет для них. Это всё будет, когда родится ребёнок, Богом данный нам сын. который станет поводырём и назовут его чудотворный советник Бог всемогущий вечный отец князь мира сила власти его и мир умножится для царя из семьи Давида который будет управлять всегда и вечно в справедливости и доброте Книга пророка Исаии глава 9 стихи 1 2 6 7 приблизительно 680 год до нашей эры Исая пишет, что бесконечный Бог явит себя в облике сына человеческого. Он придёт в Галилею, будет назван всемогущим Богом и установит вечный мир между Богом и любым желающим того человеком. Исая написал это за 680 лет до того, как Спаситель стал ходить возле Галилейского моря и учить людей. Авторы Нового Завета и небиблейские исторические свидетельства подтверждают, что в основном Иисус путешествовал по Галилее. страдающий слуга. За 600 лет до того, как это произошло, Бог предсказал, что сделает его длань, его мессия, чтобы принести мир человечеству. Кто поверил в то, что мы возвестили, кто поистину принял Господне наказание. Он вырос перед Господом как маленький росток, Люди презирали его и отказывались замечать его. Но он принял на себя наши страдания и взял нашу боль. Боль и страдания были ему даны за наши грехи. Он был наказан по нашей вине, и долг, который должны были мы отплатить, приняв наказание лёг на него. Мы были исцелены благодаря ему. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Книга пророка Исаии, глава 53, стихи с 1 по 6. Приблизительно 680 год до нашей эры. Исаия продолжает и говорить, что Мессия умрёт за наши грехи. Много будет страдать его душа, но он увидит добро, которое последует, и обрадуется, узнав об этом. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесёт. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 11. О жизни Господа в Галилее, его смерти и воскрешении было написано за века до того, как он пришёл. Даже время прихода Христа было предсказано. Например, Даниил предсказал, что Мессия будет убит, а потом будет разрушен Иерусалим и его храм. Смотри, книгу пророка Даниила, глава 9, стихи с 24 по 26. И вновь свитки мёртвого моря доказывают, что книга Даниила была написана до прихода Христа. Бог покажет, насколько он нас любит, достаточно для того, чтобы заплатить за наши грехи, чтобы он справедливый и праведный мог принять нас обратно. Он так сильно вас любит, что он заплатил цену большую, чем вы можете себе представить. Бог убрал все преграды между собой и нами, кроме одной – нашей гордыни. Все, что Ему нужно, – это смиренное сердце, которое жаждет Его прощения, данное через Христа. Предсказанное распятие Ноги и руки Христа были прибиты к римскому кресту, и он висел между двумя ворами. Почему? Почему? потому что он объявил себя богом, мессией и заявил о том, что религиозные лидеры стали беспокоиться только о своей власти и положении. В главе 53 книги Исаиа предсказано и это. Он перенёс более наказания, но никогда не протестовал и был безгласен, как овца, которую ведут на заклание. Он был покорней ягнёнка, с которого состригают шерсть, и не сказал ни слова в свою защиту. Он был разлучён с живой землёй и наказан за грехи моего народа. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребён у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Книга пророка Исаии, глава 53, стихи с 7 по 9. В течение 1500 лет до рождения Христа на Пасху каждая еврейская семья должна была принести в жертву ягнёнка в Иерусалимском храме. Это должен был быть ягненок мужского пола без изъянов. Он становился жертвой за прощение грехов прошедшего года. В знак доверия Богу в том, что однажды он простит все грехи. Все эти жертвоприношения предсказывали великую жертву Бога. Задумайтесь, в Талмуде сборники исторических комментариев религиозных лидеров, которые распяли Христа, написано «Всё, Вечером Пасхи они повесили Иешу Назарятянина, Иисуса, потому что он занимался колдовством и смущал Израиль. Талмуд, Синедрион 43А. Враги Спасителя не могли отрицать, что он исцелял людей и творил чудеса, но из-за страха потерять власть они приписали его чудеса демоническим силам. Поэтому они обвинили Христа в богохульстве, объявлении себя равным Богу, мессией. и вынудили Понтия Пилата повесить его на кресте вечером Пасхи. Иисус был последним пасхальным жертвенным агнцем. Все жертвы окончились через 40 лет после его распятия. Задумайтесь. Каждый год в течение 1500 лет каждая еврейская семья приносила в жертву ягнёнка за грехи прошедшего года, а потом это внезапно прекратилось. Я нашёл сайт Judaism 101, где этому даётся объяснение. По большей части жертвоприношения закончились в 70 году нашей эры, когда римляне разрушили храм в Иерусалиме. В Торе ясно сказано, что жертву нельзя приносить где угодно. Мы можем приносить их только в храме Иерусалима, но храм был разрушен. Все жертвы прекратились, потому что они были лишь образом, предсказывающим великую жертву Бога. Один раз из всех людей Вот почему Христа называют Агнцем Божьим. Его распяли между двумя ворами. Один потребовал, чтобы Иисус доказал, что он Мессия, сделав то, чего хотел вор. Один из распятых с ним преступников оскорблял его: "Разве ты не Христос?", говорил он. "Спаси себя, да и нас заодно". Но другой остановил его, сказав: "Побойся Бога. Мы все трое скоро умрём. Мы те -то с тобой виновны". И нас следует убить за то зло, что мы совершили. Этот же человек ничего плохого не сделал, и добавил. Иисус: "Вспомни обо мне, когда придёшь в царство твоё". И ответил Иисус: "Истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мной в раю". Евангелие от Луки, глава 23, стихи с 39 по 43. Два человека, два ответа, данные по собственной воле. «Какой из них отображает ваше сердце?» Когда фарисеи привели к Христу женщину, пойманную на прелюбодеянии, они хотели забить ее камнями. Спаситель сказал им, «Тот из вас, кто без греха, пусть первый бросит в нее камень». Они все побросали камни на землю и ушли. Иисус спросил женщину, «Что же, никто не осудил тебя?» Она ответила, «Никто, Господи». Он сказал, «Кто не осудил тебя?» Я тоже не осуждаю тебя. Ступай и впредь не греши. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи со второго по одиннадцатый. Иисус говорил Халиде: Просто верь в меня, доверяй мне и знай, что я люблю тебя. Полюбим ли мы его? Признаем ли, что нуждаемся в его прощении и помощи? Это всё, что ему нужно. Знамение для народов. Одно несомненное подтверждение было дано Спасителем за неделю до распятия, когда он предсказал разрушение Иерусалима и храма Иеросии, и рассеяние евреев. Когда он подошёл и увидел город, то заплакал о нём и сказал: "Хотел бы я, чтобы ты знал сегодня, что принесёт тебе мир, но теперь это скрыто от глаз твоих. Придут дни, когда враги твои возведут вокруг тебя укрепления и окружат тебя со всех сторон". камня на камне не оставят от тебя, ибо ты не узнал времени, когда Бог пришёл, чтобы спасти тебя. И падут они от меча и поведут их пленниками к другим народам. И язычники будут попирать ногами своими Иерусалим, пока не истечёт их время. Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 41 по 44. Глава 21, стих 24. Написано до 64 года нашей эры. Мессия предсказывает не только разрушение Иерусалима и храма, потому что евреи отвергли его и отдали на распятие, но и что евреи будут рассеяны среди народов и не будет у них родины, пока не истечёт время язычников, что означает либо время языческой оккупации Израиля, либо время, когда другие народы придут к Богу. Как мог Иисус в 32-м году н.э. предсказать, что в 70-м году, через 40 лет после распятия, Рим уничтожит Иерусалим и храм, прервав цепь жертвоприношений, и что почти две тысячи лет у евреев не будет ни своей страны, ни правительства, и они будут рассеяны по всему миру? Когда появились на свет мои родители, евреи все еще были разбросаны по миру, и у них не было государства. А Палестина по сравнению с нашими днями была бесплодной землёй. Но пророки Исая и Иеремия и Иезекииль предсказали чудо, которое произошло в 1948 году. В том же году были обнаружены свитки Мёртвого моря. В 680 году до нашей эры Исая предвидел событие 1948 года. В то время явится человек из рода Иессеева Мессия. который станет как знамя, вокруг которого соберутся народы. Они будут спрашивать его совета и полнятся славы места вокруг него, и Иерусалим. И тогда мой владыка снова прострёт руку свою и соберёт вместе народы Израиля и Иудеи, которых заставили покинуть их страну и разбросали по всем уголкам земли. Книга пророка Исаии, глава 11, стихи с 10 по 12. Исая пишет, что место славы Мессии и Иерусалим будет известно, и что народы соберутся к Мессии. Тогда второй раз еврейские изгнанники соберутся со всех краёв земли. Исая писал об этом до того, как Израиль был собран впервые после того, как Вавилон разрушил Первый храм и выслал всех иудеев в 586 году до нашей эры. Иисус сказал, что второе возвращение евреев будет означать, что время язычников исполнилось. Подумайте об этом. После того, как в Дьявольском Холокосте были убиты 6 миллионов евреев, евреи из Германии, России, Эфиопии, Америки и Европы вернулись на землю, с которой они были изгнаны почти две тысячи лет назад. В точности, как Бог предсказал через пророка Исаию. В 1948 году за одну ночь родилось новое государство. В газете «Нью-Йорк Таймс» объявили. В 16 часов в ходе простой торжественной церемонии Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр возрожденного Израиля, сделал заявление об образовании нового государства. «Бог предсказал все это через пророка Исаию как знамение миру. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому?» Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. И представят всех братьев ваших от всех народов на святую гору мою в Иерусалим. Книга пророка Исаии, глава 66, стихи 8 и 20. Приблизительно 680 год до нашей эры. Как ещё можно объяснить это? Это было предсказано Исаии как знамение от Бога в 680 году до нашей эры. Предсказано Христом в 32 году нашей эры, и это свершилось в 1948 году. Это не мифология и не религия, это история. История его упорной любви к вам и камни. А религия это наши попытки достичь Бога. Мессия Иисус это попытка Бога достичь нас. всех нас всё, что ему нужно, смиренная душа, которая искренне произнесёт: мне нужны твоё прощение и твоя любовь. Будь господом моей жизни.